Рамиэль шел вместе с Джеком по широкой тропе, выложенной из белоснежного камня. Неизменно тут было одно: кристально чистое небо и палящее солнце, а может быть, бутафорское светило. Только птиц не было слышно, как и стрекота насекомых. Здесь давно нет жизни. Кроны деревьев нависали над тропой, образуя видимость притененного коридора придавая этому месту дополнительного шарма и таинственности. Изредка поглядывая на спокойно шагающего подле него парня, рыцарь решил поинтересоваться. «Здесь красиво, правда? Наверное, тебе интересно, куда мы идем?» Джек ничего не ответил, потому что не мог. «Он чувствовал себя запертым в клетке». Только клеткой выступало его собственное тело и разум Здесь на самом деле много красивых мест Но ни одного из них я не достоин Потому что я рыцарь ада, Чадия, Кусок грязи на фоне величественного сада А идем мы к небесной тюрьме, друг мой Полагаю, в твоей несмышленной головешке уже зреет вопрос «За что я так с тобой и где твой отец?» А я тебе на него отвечу «Ты никогда не задумывался над тем, что мое имя не принадлежит иерархии демонов?» Повисла пауза Джек с трудом нахмурился, но почти сразу же натянул маску безразличия «Вижу, начинаешь соображать» А я, друг мой, зародился здесь. Бог создал меня в этом прекрасном месте, в раю, в его обители. Здесь я был прекрасным Серафимом, и у меня в подчинении было два легиона ангелов. А сам я непосредственно служил благородному Рафаилу. Рафаил сгинул, за этим последовали жестокие перемены, но одно оставалось неизменным. «Я и мои ангелы на службе небес». «Знаешь, что случилось потом?» Рамиели сам хмуро свел брови, гравировка на кольце Джека сверкнула голубым светом, и он встал как вкопанный. А мужчина вышел и остановился перед ним. Потом сюда вломился Люцифер Представляешь, дьявол пришел сюда как к себе домой Прогулялся тут как по набережной Нашел меня и предложил пополнить его ряды Я отказался, но Люцифер отказа не принял И на моих глазах перерезал почти всех моих ангелов Медленно, показательно, потому что ему всегда нравилось убивать. Он наслаждался этим процессом. Потом переспросил, и я, чтобы сохранить жизнь оставшимся ангелом, согласился. «И твой отец сделал меня рыцарем ада, своей шестеркой!» Стиснув зубы, закончил Рамиэль, схватив парня за грудки. «Я был Серафимом, Джек. Я был прекрасным созданием, а твой отец извратил меня. Лишил и благодати, и души. Думаю, ты понимаешь, с какой целью я его ищу. Он должен сдохнуть. И я сделаю для этого все. Пошли». Тропа вскоре привела их к пологому подъему, Где на небольшом холме располагалось одноэтажное здание с решетками по бокам, Рамиэль с тоской отметил для себя, как живописно даже это место, где располагается небесная тюрьма, из камер некоторым могут открываться прекрасные виды на безграничные просторы рая, несомненно заставляя задумываться заключенных о том, Стоили ли их проступки того, чтобы лишить себя возможности ходить по этим землям? Двойные громоздкие ворота вдруг распахнулись, и взору рыцаря предстал силуэт, состоящий из черного и красного пламени, которое искусно переливалось в нем, в дополнение образуя за его спиной могущественные громадные крылья. Мужчина остановился, как и Джек». Хемах, какими ты тут судьбами, брат?» Участливо поинтересовался Рамиель. Крылья ангелов встрепенулись, и он заговорил, а голос оказался еще страшнее его лика. «Не смей называть меня братом, падший! Я призван сторожить тюрьму, и туда никто не пройдет без моего разрешения!» Падший! Рыцарь усмехнулся и погладил подбородок. Ладно, я сделаю вид, что не услышал этого. Отойди в сторонку, мы войдем туда на пару минут, а потом уйдем. Только через мой трос! пробасил ангел, воспылав еще ярче. Убирайся вас, где тебе и место. В тюрьму ты не пройдешь. Что ж... Предложение приемлемо. Устало вздохнул Рамиэль, кивнув Джеку. Радушка его глаз вспыхнула ярко-оранжевым светом, но в это же мгновение Химах увеличился в размере минимум в два раза и понесся на незваных гостей страшным пламенным вихрем, но не успел их настигнуть. Джек поднял ладонь и сухо щелкнул пальцами и ангел со страшным грохотом взорвался, обрушившись на них в виде сверкающей пыли. «Вот так всегда. Сильный, исполнительный». Рамиель цыкнул, оттряхнувшись от пепла. «Но тупой». «Пойдем». Они прошли через раскрытые ворота, попав внутрь. Помещение делилось на два отдела. В первом по левую и правую руку располагалось по три камеры, отделенные толстой стеной с не менее толстыми металлическими решетками. Но их цель находилась как раз во втором корпусе, куда они и прошли, миновав массивную гермодверь. Там Рамиель с парнем прошел к единственной камере. Та даже не закрывалась на ключ. Решетка была намертво спаяна с неподвижной частью конструкции. Он посмотрел на мужчину, сидящего у стены с подтянутыми к себе коленями. На гостей тот не обращал никакого внимания, словно и не слышал их прихода. Собравшись с духом, рыцарь обратился к нему. Кайм так полагаю». Но ответа он никакого не получил, чему даже не удивился. «Понимаю, разговаривать не хочется». «Но у меня есть выгодное предложение. Если выслушаешь, получишь свободу, безоговорочную». Однако и эти слова были проигнорированы. Поживав губами, Рамиель глянул на Джека и мотнул головой в сторону камеры. И юноша, на мгновение сощурившись, переместил мужчину на ту сторону. «Если ты не веришь, что я могу тебя вызволить, то вот, я здесь, с тобой» тоже за решеткой». Заключенный медленно поднял на него глаза, явив взору рыцаря в меру заросшую физиономию и абсолютно холодный взгляд. Затем он поднялся, облизнул пересохшие губы и тихо прохрипел. «Как ты сюда попал?» «Есть у меня лазейки, как сюда войти и как отсюда выйти. Каин, рад увидеть тебя лично». Рамиель шагнул к нему и протянул ладонь. «Нахер ты сюда притащился?» недружелюбно рыкнул мужчина, не ответив на протянутый жест. полагаю, у нас с тобой есть общая цель, Люцифер». Кайн вздрогнул, стиснув челюсти. Одно упоминание этого имени подогрело в нем неугасающий огонь мести... Но причина, по которой он снова оказался в этой тюрьме, заставила его скептически ухмыльнуться. «И чё? Раз я отсюда выбрался, попытался его убить. Он меня здесь запер так, что и ключом не открыть. Не буду лукавить, ты запасной вариант. А ещё мне нужны твои... игрушки, скажем так. Ты ведь настоящий мастер рун». «Истинный мастер магии душ. Даже собственный пожертвовал ради этого ремесла. У меня, в принципе, и без тебя все складывается хорошо, но если ты сделаешь для меня план «Б» на случай возвращения Люцифера, будет неплохо». Кайн поморщился, осмотрелся, зацепившись взглядом за Джека. «Это кто?» «А, это сынок Люцифера». «Мой верный пес. Кстати, благодаря ему ты и освободишься. Ты согласен или нет?» Кайн присмотрелся к парню, выгнув одну бровь. «А ты в курсе, что твое фуфельное заклинание, слепанное на коленке, его истощает? Причем довольно быстро. Ты где благодать взял?» «Это уже не твое дело», — отрезал Рамиэль «Ты согласен?» «Согласен». Рыцарь кивнул Джеку, и тот поднял ладонь. Все прутья клетки в миг раскалились и стекли, расплескавшись на полу ярко-красными кляксами. Кайн покинул камеру вместе с Рамиелем, пристально осмотрел юношу, но рыцарь вдруг схватил его за запястье, защелкнув на нем стальной браслет. Гравировка на коем сверкнула голубым светом. Кайн злобно зыркнул на Рамиеля... Но тот невинно пожал плечами. «Не серчай, друг мой, это для дела. Как только принесешь мне голову Люцифера, если тот объявится, про браслет сразу забудешь. Я ведь знаю, что без этой штуки тебя никак не отследить, бездушный мастер». Мужчина крепко стиснул челюсти, на лбу синими жгутами вздулись вены, В глазах полопались капилляры, украсив белок красной паутиной. «Сними его!» — вызверился Кайн, замахнувшись. Но кулак угодил в раскрытую ладонь рыцаря, и тот сжимал пальцы до тех пор, пока не послышался громкий хруст. «Извини, друг мой, но за свободу придется платить. Или, если не хочешь...» Рамиели гриво поводил бровями, мотнув головой в сторону проема. Джек, почувствовав ментальный приказ, спокойно поднял ладонь и сухо щелкнул пальцами, а когда Каин посмотрел туда же, проем на его глазах зарос, обратившись монолитной стеной. «Сделку можно и не заключать. Вернем все, как было, и даже лучше. Видишь, ты даже не узнаешь, если тебя кто-то придет навестить». Это остудило пыл мужчины. А когда Рамиели разжал пальцы, Кай опустил трясущуюся руку. Отслеживающий местоположение магический браслет уже не казался такой страшной участью, как возвращение в вечное одиночество в четырех стенах. «Разумный выбор, друг мой. Сейчас в аду правлю я. Здесь мне тоже нет равных с моим Рифаимом. «Объединяет нас только Люцифер, и на будущую перспективу, когда ты свернешь ему шею, ты ведь мне никуда не уперся и пойдешь на все четыре стороны. Мы ведь договорились». Чувствуя непрекращающиеся болезненные импульсы в руке, Каин сухо бросил. «Договорились». Рамиель пытался распознать его человеческие эмоции. Искренен ли он в своем ответе? Но куда там? От человека в нем мало что осталось, а прочитать его как обычного человека невозможно даже с помощью Рифаима, потому что Каин — единственный живой без души. «Хорошо», — кивнул рыцарь, — «пора приступать к делу». Спустя несколько секунд Джек коснулся их плеч, покинув вместе с ними опустевшую небесную Тюрьму. Милана заметила, как подруга смотрела на вторую кнопку, воткнутую в область Краснодара, и усмехнулась. Соскучилась по дому. «Я бы его еще столько же не видела», – буркнула Марина, закатив глаза. «Что на этот раз? Подробности есть?» «Понятия не имею. Ноутбук пустой. Видимо, подробности нас найдут сами». «Отлично! Что, снова самолеты? Когда это уже закончится?» Марья поникла, ее плечи опустились и послышался разочарованный вздох. «Уже иду собираться». Краснодар встретил девушек пасмурной погодой и заунывной траурной пустотой. Неизвестно от чего, но в городе угасала жизнь» правоохранители и военные, которых тут давно не было видно, помимо обысков еще внимательно смотрели в глаза и только потом пропускали. Эту же процедуру без труда прошли Марина с Миланой и на дорогостоящем такси с утроенным ценником добрались до дома Мари. У подъезда Мила поинтересовалась. Ты уверена, что хочешь одна туда пойти? А если дверь закрыта? Если будет закрыта, то позову. А так, это касается только меня. Холодным тоном отозвалась Марина и направилась к двери, тяжело выдохнув. Хитрый универсальный код для открытия домофона она помнила прекрасно. Им и воспользовалась. Как она и думала, дверь в квартиру оказалась не закрыта. Время мародеров в городах давно прошло. Никто подобным не промышлял. В помещении девушка осмотрелась, вдохнув запах минувших дней. А когда-то с мамой здесь было хорошо. Да даже с отчимом, пока он не начал бросать в ее сторону косые взгляды. Прошла в свою комнату и с долей тоски поглядывала на привычную обстановку. Все так и осталось на своих местах, словно Маре никуда и не пропадала. «Может, она еще и вернется сюда когда-нибудь?» Нет. Вряд ли. От размышлений ее отвлек тихий шаг, и девушка застыла около вазы, наполненной водой. Обернулась, увидев в проеме отчима. С биркой на левой ноге и в грязном медицинском халате, заляпанным кровью. «Марина!» «Я тебя ждал, моя краса! Где же ты пропадала?» Необычайно отвратительным и скрипучим голосом заговорил отчим, а девушка переменилась в лице, увидев, как его глаза полностью почернели. «Иди ко мне, моя девочка!» Маря замерла восковой куклой, не веря в то, что видит. Если человеком он был отвратительным, то демоном вдвойне поганий стал. И опаснее. Очередная шутка Рамиэля, только вот крайне не смешная. Надо было брать Милану с собой. Почему она не позвала ее? Что теперь делать? Она в панике осмотрелась по сторонам, пытаясь найти что-то, чем можно отбиваться. Теперь-то у нее рука не дрогнет. «Марина, выпей с отцом!» Проскрепил отчим, шагнув в комнату. А Маря, чаще задышав, схватила вазу с комода и расколотила ее об череп мужчины. Текло рассыпалось, а он, облитый еще давно освещенной водой, зашипел и попятился, разражаясь пятиэтажным матом. А -а -а, шлюха малолетняя, я разорву тебя на части, но перед этим порву тебе жопу, иди сюда, иди!» Ревел отчим, пока Маря рылась в столе на кухне, куда юркнула мимо него. Она вышла к нему держа в руке кухонный нож. «Да благословит Господь мой меч! Да убоится его всякий нечестивый!» На этих словах девушка налетела на мужчину, с криком вонзив ему лезвие в грудь. Отчим замер, тихо хрипнул и повалился, распластавшись на полу. А Марина, переводя сбитое дыхание, смотрела на труп, понимая, зачем она сюда явилась. Затем, чтобы посмотреть своему главному страху в глаза. И она справилась. Победила его. Не было даже малейших сомнений, когда она возносила над ним нож. Знала, так нужно. Она вернулась, чтобы навсегда покончить со своим прошлым. Девушка отвернулась, собираясь с духом Но вдруг услышала, как скрипнула половица, повернулась и увидела, как Кочем поднялся спокойно, вытащив нож и кинув ей его под ноги, а Мария тяжело сглотнула, обратив внимание на глаза мужчины. Те загорелись ярко-оранжевым светом. Его кровоточащие губы разомкнулись, а из глотки вырвался тихий хрип. В голове роились безумные мысли. Неужели Джек настолько могущественный, что способен поднимать мертвецов по всей планете? Нет, вряд ли. Значит, он где-то рядом? Джек! Джек! Сама не понимая, зачем, окликнула она. Но ничего не изменилось, и Марина сделала то, что могла. Подхватила нож и бегом ринулась в подъезд, преодолевая пролеты один за другим. А когда выпорхнула на улицу, сердце ее чуть ли не провалилось в пятки. Покойники с сверкающими оранжевыми глазами окружали дом, а Милана отбивалась от них из последних сил. Она пребывала в облике архитектора, беспощадно кромсала их, Но смысл, если их количество даже не уменьшалось. Но в один момент ее натиск был остановлен. Сквозь толпу поднятых прошел он. Колос в доспехах из кожи, кожей, похожей на застывшую лаву. Он перехватил прыжок Миланы, схватив ее, как пушинку, и отбросил, проломив ее телом козырек подъезда... От обрушения Коева Маря чудом спаслась, прыгнув в сторону. Пока Мила приходила в себя, Марина поднялась, сжимая в руке нож и глядя на исполина, доставшего из-за спины стеклянный меч, раскалившийся в его руках, до красна. Мертвецы остановились, поскольку действовал их лидер, приближаясь к девушке. Она чувствовала себя ничтожной в сравнении с ним. Безоружной и слабой Хотелось бежать прочь, но ноги не слушались Да и нигде не спастись теперь К тому же теперь Марина понимала, кого именно видела в том странном видении Вот он, Именно он обезглавил тогда ее подругу Сомнений не оставалось Нежить постепенно замыкала кольцо за предводителем Из подъезда, разбрасывая строительный мусор, вышел и отчим. Но Маря до последнего стояла, сжимая рукояти, судорожно перебирая варианты «что же делать?». Внезапно из завалов выбралась Милана, принявшая человеческий облик. По своей воле или нет, неизвестно. Только одна ее рука выглядела острым лезвием, и девушка, налетев на громилу хищной рысью, Щедро пропорола ему незакрытой броней бок Рассечение прямо на ее глазах стянулось Не оставив от себя и следа А сам гигант, схватив Милу за волосы Притянул к себе и тряхнул Как тряпичную безвольную куклу Как бы она ни пыталась Сил ей вырваться не хватало В итоге она сорвалась на отчаянный Озверелый крик «Маря! Марина!» Чуть ли не проскулила Милана. Хотела сказать «беги, но куда?» Лидер поднятых потянул девушку за волосы, вынудив встать ее на носочки и задрать голову. А Марина в ужасе уставилась на эту картину, в точности повторяющую видение в Верхоянском лесу. Нет, она не могла этого допустить». У нее была попытка, но только одна. И Марина стиснула зубы, обернувшись на приблизившегося отчима, и на врезала ему в челюсть, но лишь прошипела от боли, ощущая будто вмазала по бетонной стене. Она успела отскочить, прежде чем он схватил ее. Вобрала в грудь побольше воздуха. Да убоится господнего меча всякий нечестивый. Прошипела девушка, когда исполин уже отвел руку, собираясь обезглавить жертву. И замахнулась, погрузив острие ножа в бок громили. Тот замер, бросив на марю спокойный и скептический взгляд янтарных глаз. Раскрыл рот. Из его глотки вырвался хрип, больше похожий на треск раскаленных углей. Кожа вокруг ножа покрылась трещинами, и гигант пошатнулся, потеряв равновесие. За несколько секунд обледенел полностью и, не успев упасть, внезапно взорвался, осыпавшись на асфальт едким прахом, в который грохнулась Милана, резко потерявшая опору. Ярко-оранжевое свечение угасло в глазах мертвецов, и они попадали безжизненными куклами. Марина по наитию повернулась к отчиму, но тот уже лежал бездыханным телом. Тогда она подошла к подруге и протянула руку, помогая встать. Та смотрела на нее неверящим, ошеломленным взглядом, прекрасно помня, как пропорола гиганту бок, но тот даже не дернулся. «Ты как это сделала?» «Или он, или мы. Я очень хотела верить, что это будет он». Губы девушки с трудом шевельнулись, и она сосредоточила внимание на подруге. «Цела? Не ранена?» «Да как сказать...» «Прижали они меня тут знатно, помяли, а я только и думала, лишь бы ты не вышла». «А потом этот появился. Видимо, Джек создал кого-то вроде предводителей поднятых». «Силы у него, скажу я. Но ты его убила». «Чем?» Милана глянула вниз, увидев среди пепла рукояти обгоревшее лезвие. «Одноразовое. Что ж». «Не в оружии дело. Я его убила» потому что в Господа нашего верю». Марина осмотрела рукоять обыкновенного кухонного ножа и подняла на подругу серьезный взгляд. «А ты, как видно, нет. Я взывала его о помощи, и он помог, как видишь, а ты и обратиться к нему боишься». Она подняла то, что осталось от ножа, и сунула подруге, вынудив это взять. «Пошли. Домой пора, пока сюда никто не нагрянул». Чувствуя себя отчитанной, отрезала Милана и сама не поняла, куда пошла, лишь бы не чувствовать этот гнет от осознания слов Марины. Обратная дорога отняла прилично времени. Милана старалась не концентрироваться на том, как уколола ее подруга. С какой-то стороны Марина была права, а с другой плевала она и на этого бога, и на все высшие силы. Ее девиз «Справишься сама или сдохнешь» И она его придерживается по сей день «Не, ну а что? Не сдохла же до сих пор» «Значит, не нужен ей этот бог» Обратный путь прошел без приключений И в убежище девушки не обнаружили никаких новых посланий Ни кнопок на карте, ни сообщений в ноутбуке, ничего» Мила сидела за столом и заметила, как подруга внимательно разглядывала карту «Чего ты там увидела?» «Нитка есть?» Поинтересовалась Марина, нахмурившись Девушка открыла выдвижной ящик, нашла моток, неизвестно зачем хранящийся, и кинула Маре «Так, Краснодар, юго-запад, наша первая точка» Маря прикрепила конец нити и потянула ее выше ко второму делу «Норильск?» Север. Благодатная. Юго-восток. Глаза Миланы расширялись, когда она видела формирующийся узор. Воркута. Северо-запад. И сразу же Верхоянск. Северо-восток. И возвращаемся к Краснодару. В изначальный пункт. Та-дам! Она закрепила конец на изначальной точке и отстранилась, скрестив руки на груди и скептично выгнула бровь. Вот тебе и чертовщина Это что такое? Пентаграмма? Как видишь, мы шли по дьявольскому пути Как тебе, а? Все точки подобраны так Что мы получили почти идеальную пентаграмму С концентрацией максимальной чертовщины на концах А если... Мила поднялась, пройдя к карте И завороженно ее осматривая Все эти знаки нам подавал Нишим Даже не Рамиэль, как я успела подумать, а... Люцифер? Губы ошеломленной Марины разомкнулись. А кто еще сможет вернуть Джека, если не он? И тогда, получается... Девушка интуитивно указала в центр пентаграммы. Он здесь? Омск? Дома скорби будем проверять. Мария поджала губы, покачав головой. Ах. Вот уж точно, не мир, от дурка Дьявол застрял в психушке В самой жопе России Собирайся, бросил ей Милана Направившись на выход из убежища Рамиель ходил по адскому тронному залу Будучи возбужденный нетерпеливым ожиданием Двое бывших псарей А теперь могущественные предводители Поднятых мертвецов стояли в ряд А неподалеку от них Джек Изредка поглядывающий на хозяина Сейчас был как раз тот самый момент Когда один из генералов должен вернуться И доложить об успехе первой вылазки Но лишь один Здесь остались только Вира и Мадавк Время шло Постепенный экстаз сменился нервозностью Рыцарь начал выхаживать быстрее А вскоре и вовсе заиграл жилваками Когда терпение кончилось Он остановился и повернулся к Джеку Вперев в него серьезный, сосредоточенный взгляд. Где Зила? Он должен был давно вернуться. Услышав возмущение, юноша отвел глаза, а Рамиель, не стерпев этого, спокойно подошел и взял его за волосы на затылке, мягко сжав их у корней, и вынудил задрать голову. В глаза мне смотри, Джек, когда я с тобой разговариваю. Где Зила? Джек выполнил требование и холодно ответил. «Он мертв». Рыцарь переменился в лице, отпустил его и шагнул назад. «Как это мертв? Ты хочешь сказать, что одного из моих элитных демонов, измененных тобой, прикончили две девки? Может, ты ошибся?» «Нет». Зила мертв. «Верни его!» – отрезал мужчина. «Не могу». «Не можешь или не хочешь?» – на грани терпения поинтересовался Рамиэль «Не могу». Его дох был испепелен. «Как?» «Не знаю». Все с тем же равнодушием ответил Джек, и рыцарь поднял руку, со остервенением сжал пальцы, желая доставить непутевому Рифаиму невыносимую боль. Но Джек никак не отреагировал на эту попытку. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Рыцарь плотно сжал губы, опустил ладонь и ухмыльнулся. «Ты понимаешь, что это мои единственные псари? На создание другого уйдет уйма времени! Что это за генералы, которых способна одолеть девчонка?» Радужка глаз юноши засияла ярко-оранжевым светом. Он вознес руку, внезапно сложил большой и средний пальцы и раздался сухой щелчок. Рамиэль рефлекторно шарахнулся, но с ним ничего не случилось. Трещины в коже его генералов разразились свечением его естества, погаснув спустя несколько секунд. «Теперь они будут осторожнее в ближнем бою». Рыцарь сдержал облегченный выдох, отрицательно помотал головой. «Что ж, хорошо, но ты должен был сразу это сделать. На чем они еще проколются? Так все друг за другом и подохнут. Сделай... сделай так, чтобы они обрели свой разум. Чтобы сами обучались, иначе они ни с одной вылазки живыми не вернутся. Вновь кожа генералов покрылась сияющей паутиной, и вся энергия впиталась в их головы. Рамиель, удовлетворенный выполненными требованиями, вперил в Джека внимательный хмурый взгляд. А теперь сделай себе больно. Сначала юноша растерянно глядел на хозяина, но против воли начал поднимать руку, а когда он сжал пальцы, радужка его глаз снова сверкнула ярко-оранжевым переливом и послышался хруст. Джек сдавленно кашлянул, услышав новую команду. Еще больнее. Снова хруст, на этот раз громче и отчетливее, и юноша взялся за живот свободной рукой. «Еще!» Он провернул кулак по оси и рухнул на колени. Изо рта сначала брызнул кровавый фонтан, затем его стошнило алыми сгустками. Генералы пошатнулись, сияние в их глазах ненадолго померкло, и это стало сигналом для рыцаря. «Хватит!» Джек в эту же секунду с колен повалился на бок, восстанавливая сбитое дыхание. «Надеюсь, ты усвоил урок и больше такого не повторится». «Не повторится же!» Рамиель опустился на корточки и взял юношу за челку, подняв его голову и обратив взгляд на себя. «Отвечай, когда я спрашиваю». «Нет», – просипел он, сплюнув кровавый сгусток. «Не, не повторится». «Вот и хорошо». Рыцарь похлопал его по щеке, но вдруг осклабился, снова взял его за волосы и остервенело приложил головой об пол. Затем еще раз и еще, и мужчина на ровном месте вызверился, чуть ли не вбивая его в пол. Уже и генералы попадали на колени, кожа их постепенно начала каменеть, а сияние в глазах тускнеть». Но Рамиль на это внимание не обратил, забивая юношу в неконтролируемом приступе бешенства. Как все-таки приятно истязать сыночка Люцифера. Он мечтал однажды так же схватить Нику за волосы и вбивать ее в бетон до тех пор, пока от головы не останется кровавый блин. Мечты и мечты, но сыночек тоже сойдет. Наверное, он бы и добил его, но что-то отвлекло. Он почувствовал вибрацию и, отпрянув от Джека, под головой которого разлилась кровавая лужа, достал из кармана жилетки ключ. «Да, все верно, тот светился. Каин использовал магию призыва. Значит, что-то важное». Рыцарь опустился на корточки, вложив в раскрытую ладонь Рифаима ключ. «Перемести его сюда!» Джек поморщился, едва ли не теряя сознание Сил практически не оставалось «Приведи его сюда!» — повторил Рамиэль Радужка глаз юноши сверкнула И рыцарь повернул голову, увидев неподалеку стоящего Каина Взял ключ, убрав его в карман Осмотрел образ мужчины Тот переоделся в форму, кажется, спецназа или похожую на ту «Ну привет, солдатик!» «Что-то важное?» «Я нашел лицефера», — отрезал он, вынув из ножен короткий и закрученный рунический клинок. «И готов его прикончить. Но мне нужна будет помощь. К нему так просто не подобраться». Взгляды их остановились на генералах и выглядели те, мягко говоря, не очень. «Джек, приведи их в порядок», — махнул рукой Рамиэль подойдя к Кайну вплотную, — мягко выхватив у него клинок. «Как интересно!» «Сразу видно работу мастера!» «Скольких ты убил, чтобы сделать его?» «Сколько душ бесследно сгорело ради такого шедевра?» «Две сотни!» Безразлично бросил Кайн, вернув свое оружие и посмотрел на Джека. «Ты его пленил, чтобы избивать?» «Если ты не обратил внимания, он все еще не выполнил твою просьбу, потому что отрубился!» «Боюсь, тебя это волновать не должно. Ты лучше поделись секретом, как из душ сделать то, что ты сделал. Обращать энергию в металл, да во что угодно». Об этом речи не заходило. Без отрыва смотря в глаза Рамиеля, ответил мужчина. «Сделать сделаю, а вот как, боюсь, тебя волновать не должно». «Что ж, ладно». Мы вернемся к этому вопросу, когда ты... Знаешь, я тут думал-думал, да надумал. Перебил его Каин. Этим оружием можно не только Архангела убить, но и любую другую гниду. И так уж вышло, что первой гнидой оказался ты. Каин без заминок поднял руку и вонзил клинок рыцарю в сердце.